Глава 24 четвертая. Все потеряно. К письмом письмам Сим удостоверяю вашу свободу в выборе средств и полнейшую самостоятельность в делах. Враги пришли в движение. Никому не верьте. Действуйте на свое усмотрение. Корона превыше всего. К. Т. Секретная депеша восточному агенту. Заполняющее ноздри зловония было нестерпимым. Солнце померкло в преддверии надвигающейся песчаной бури. Гниющие тела, казалось, источали в воздух саму смерть. Тут и там виднялись темные силуэты стервятников, жадно пожирающих мертвую плоть. Сквозь стену крепчающего ветра доносился жалобный вой гиен и пустынных псов, привлеченных запахом падали. Обмотав лицо тряпичной маской, через каменистую равнину шел человек. привязанный к столбам и стыканные стрелами изломанные люди. Некоторые из них были все еще живы, но жизнь эта напоминала пламя огарка свечи. Она могла угаснуть в любой момент. Заглядывая в измученные окровавленные маски, человек не испытывал сострадания. За свою недолгую жизнь он уже успел вдоволь насмотреться на ужасы, творимые людскими руками. Сердце его словно натерло мозоль, огрубевкой грубевка — как сапожная подметка. Любой случайный свидетель без труда догадался бы, что гость Долины Смерти кого-то искал. Переходя от тела к телу, он методично вглядывался в лица казненных людей. Иногда в его руках сверкало лезвие ножа, обрывающее жизни тех несчастных, что были еще в сознании. Искатель задержался у одного из тел. Исполосованный кнутом — Окровавленный Янычар отчаянно цеплялся за жизнь, судорожно сжимая древко стрелы, глубоко засевшие в животе. Его уродливо выгнутые ноги были сломаны в нескольких местах. Склонившись над умирающим воином, человек в маске произнес несколько слов на языке пустыни. Янычар что-то пробормотал и, закашлявшись, указал в сторону высокого каменного столба, торчащего над песками. При этом он схватился за гостя так сильно, что бурнус на его плече треснул, обнажая покрытую татуировками смуглую кожу. «Ты молодец, приятель», сказал Ярви, глядя в искаженное страданием лицо Янычара. «Теперь ты можешь отдохнуть». Ведомый твердой рукой нож пронзил сердце несчастного, оборвав то подобие жизни, в котором он пребывал. Вытерев лезвие, трехпалый прикрыл глаза мертвеца и направился в сторону каменного столба, на вершине которого виднелся какой-то предмет. Ветер усиливался, и песчинки все сильнее хлестали кожу, предвещая бурю. Наверху Ярве ожидало ужасное зрелище. Вместо одного глаза зияла неровная кровавая дыра. Тело напоминало одну сплошную рану. Разробленные в суставах руки и ноги почернели и опухли. В воздухе вились жирные черные мухи, то и дело садящиеся на то, что еще недавно было человеком. Склонившись над изувеченным телом, Ярви приложил ухо к исцарапанной груди. Невероятно, но Эдуард все еще был жив. «Ладно, парень», — вздохнул он, вновь доставая нож. «Хорошо дыхать. Разлегся тут». Остро оточенное лезвие без труда разрезало веревки удерживающее тело на камнях под безжалостным солнцем. Связав путы воедино, Ярви воспользовался ими, чтобы спустить тело Эдуарда на землю. В памяти всплыл образ темной пещеры, где один заключенный тянет другого из воды. Кандалы больно врезаются в руку. Звенья натянутой цепи скрипят, нарушая уединенную тишину тайного грота. Долгий путь. Они прошли такой долгий путь. Оказавшись внизу, Трёхпалый завалил товарища на плечи и отнёс его к верблюду. Привязанное у пересохшего колодца животное безропотно приняло на себя ношу, подчиняясь человеку. Когда песчаная буря вступила в свои права, овладев пустыней, Ярви остановил неспешного скокуна у одинокой чёрной юрты. Её хозяин нашёл пристанище в окрестностях оазиса. Откинув полок, трёхпалый исчез внутри вместе с телом Эдуарда. «Ты можешь что-нибудь сделать, старик?» Спросил он с порога. Встрепенувшись, как встревоженный ворон, Хазар помог уложить Эдуарда на циновку. В латунах подставка курились благовония, заполняя жилища терпкими ароматами дальних стран. Узловатые пальцы старика ощупали ноги и руки юноши. крючковатый нос принюхался с экраном и затихающему, сбивчивому дыханию. «Он уже почти перешагнул грань», сказал темный, бренча с клянками и какими-то инструментами. «Он... умрет?» Голос Ярви был почти безразличным. «Возможно», — ответил старик. «Я могу попытаться спасти его, но...» «Делай», — коротко велел Ярви. Хазар вкратце описал, что ему придется предпринять, чтобы у Эдуарда появился хоть какой-то шанс. В конце он спросил, не лучше ли позволить юноше умереть. «Я сказал... делай», — холодно подтвердил трехпалый раскрыв небольшой деревянный ящичек хазар достал оттуда крохотную склянку с мутной желтоватой жидкостью вылив ее содержимое в рот эдуарда он взял в руку короткий блестящий нож и приступил к работе знакомая юрта на углях котелок с травяным отваром заполняющим заполняющимся вокруг теплым душистым ароматом телом владела какая то особая легкость доступная человеку только в сладких снах мысли в голове путались как от хорошего вина. что с тобой, Махтадей?» Напротив сидел Кхалим. Потягивая пряный отвар, он рассказывал о пророчестве, услышанном им в детстве. «Ничего», — ответил Эдуард, помассировав переносицу. «Все нормально?» Его не покидало чувство, что он что-то забыл, что-то невероятно важное. «Так вот», — продолжал пустынник, Я не рассказал тебе еще кое-что из услышанного в том день. Говорящий сказал мне, что встреча с Моазмалем станет для меня знаком рока. Моим концом». «Концом?» — удивился Эдуард. «Да, он сказал, что вскоре после этого я найду свою смерть. Так что, как видишь, ты не можешь умереть. Не теперь». «Я?» «Умереть?» — Эдуард пытался понять пытался вспомнить. Стены юрты пошатнулись, словно ее сотряс сильный ветер, дыхание буря. «Мне пора», произнес к Халим, будто услышав, как его кто-то позвал. «Да а ты еще, по-моему, здесь. Тебе я сделал не так ли?» Пустынник поднялся и, отряхнув песок с колен, направился к выходу. «Постой!» встрепенулся Эдуард. Юноша вскочил, хватая друга за рука в просторного одеяния. «Куда ты идешь? Какое дело? Я, я не понимаю, я не помню!» На лице Калема появилась жемчужная улыбка жителя пустыни. «Ты не можешь пойти со мной сейчас, Эдуард Кулдрич. Но однажды мы с тобой снова встретимся. И не можешь пойти со мной, потому что я мертв». Эдуард в панике отступил назад, увидев в груди пустынника окровавленный клинок. Подобно ночному разбойнику, память безжалостно накинулась на него. «Ты? А как же Гайда? Где Гайда?» В ужасе закричал Эдуард, пытаясь дотянуться до пустынника, схватить его ускользающую фигуру. «Ответь мне! Ответь!» Халим молчал. Вместе с Юртой он таял в воздухе, как обманчивый мираж. Крик был ужасен. Даже ветер не спасал от него. Не в силах терпеть... Ярви вышел на улицу. Закутавшись в бурнос, он уселся рядом со своим верблюдом, укрывшись от ветра. Как трудно, как опасно оказалось это задание. Сколько сил оно тремовало. После того, как они покинули каторгу, Трехпалый надеялся, что мальчишка пожелает найти союзников среди восточных виконтов, но все пошло совсем не так. Как ему не хотелось тащиться сюда. Но мальчишка оказался не на шутку упрям. Теперь они застряли в этой пустыне. Слишком жарко. Слишком сухо. Слишком далеко от всего на свете. Здесь приходилось полагаться только на свои силы. «Проклятый песок!» — проворачал Ярве, сплюнув хрустящие на зубах песчинки. Он опасался, что люди мятежных наибов могут выследить их. «Если эти мерзавцы узнают, что здесь происходит, то не погнушаются даже убийством жреца» особенно после того что они сотворили в оазисе из юрты вновь раздался жуткий вопль бесник агонии в нем оставалось все меньше человеческого наследник должен выжить вспомнил он свои указания любой ценой проклятие несколько проще было устранение обычных врагов заговорщиков убийцы прочей нечисти похищение людей и документов сбор секретной информации подкупы и подлог Все это не вызывало столько затруднений, сколько создавала эта игра в няньки. Ярви вспомнил слова Хазара. «Зачем им сдался такой наследник? Неужели от него будет какой-то прок? Конечно, пройдоха Дюваль умудряется держать в страхе половину королевства, сидя на кресле каталки. Но это...» Размышление вновь нарушил душераздирающий крик. На этот раз Ярви показалось, что он услышал имя. Имя пустынной подружки — Эдуарда. Гайда. Не лучше ли отпустить его за грань? Снова всплыл в памяти вопрос колдуна. У него больше ничего не было. У него больше ничего не будет. Трехпалый вновь задумался, стоит ли пытаться спасти этого несчастного. Девчонка, она умерла у него на глазах. Даже если он выживет, то потеряет все. Он уже потерял все. Ну уж нет. Подумал Ярви, вспоминая, как днями напролет Эдуард тащил его через заснеженные леса северного простора. «Долг платежом красен, приятель». Время тянулось мучительно долго. Минуты складывались в часы. Буря не утихала. В песчаных облаках, клубящихся над пустыней, появился темный силуэт человека. Рядом с ним вырос еще один... и еще. Вне всяких сомнений, они двигались к юрте. Решив, что это люди-окама, Ярве вскочил. В руке появился нож. Когда первый из пришельцев приблизился настолько, что трехпалый мог различить его лицо, клинок упал в песок. Попятившись на негнущихся ногах, Ярве стремглав бросился в юрту навстречу крику умирающего друга. «Буря». Она словно разрывала его на части. «Гнев». Боль, страх, тоска, разочарование, смятение... Сотнями. Тысячами незримых стрел они пронзали его мечущуюся тень. Каждая из них попадала в сердце. Каждая лишало жизни. Безжалостной чередой на Эдуарда навалились воспоминания. Пытаясь прогнать от себя эти мучительные образы, он хотел лишь вырваться из бури, положить конец мучительной агонии, перешагнув границу неведомого. Тщетно. Что-то упрямое... И цепкое, неудержимо влекло его назад на свет. Оно не пускало его, отказывало в вожделенном покое. Он услышал их беззвучный крик. Незримое воинство, к нему из бури. Мечущиеся духи, не способные умереть, лишенные права на забвение. Сокрушенный, раздавленный и растерзанный Эдуард внял их песни. Их страсть стала его страстью. Их мысли стали его мыслями. Оказавшись между двумя мирами, они стали едины. Умирающий юноша и растворившиеся в веках бессмертные солдаты, ждущие повеления своего проводника. Почувствовав их силу и их поддержку, Эдуард понял, что может укротить бурю, терзающую его. Он понял, что может подчинить ее своей воле, унять тоску. Нет, уходить было рано. Халим прав. У него еще осталось неоконченное дело. «Пусти нас», да. — вкратчиво нашептывали духи. Он просто хотел сделать мир немного светлее. Старался изо всех сил, делал то, что мог, и вот чем люди отплатили ему. Что может он теперь, когда все потеряно? Как исправит он случившуюся трагедию? Как восстановит справедливость? Как отомстит? «Ты должен пустить нас!» Он увидел их так четко, так ярко. Голубые глаза, горящие в тьме. Его боль была их болью. Его печаль стала их печалью. Они разделили гнев, разделили отчаяние. У Эдуарда не было никого, кроме них. Их тень следовала за ним всю его жизнь самого рождения. Судьба вела Эдуарда к этому самому моменту. Он должен был решить, канет ли в бездну, проявив малодушие, или воспрянет безжалостным карающим бичом, несущим справедливое возмездие лживым черным сердцам. Видение бессмертного легиона, шагающего по земле живых, вновь посетило его. В этот раз над их головами развивался знакомый стяг. Белый жеребец. Горделиво горцующий на зеленом фоне. Герб дома Колдридж. «Я согласен», — сказал Эдуард. И почувствовал, как холодным приливом воля их хлынула через него в мир света и боли. Дверь отворилась. Пути назад не было. Когда Ярви ворвался в юрту, Хазар вытирал руки. Он закончил. Белое полотно, скользящее между старыми пальцами, стало алым от крови. В воздухе аромат благовоний смешивался с удушливым запахом тлена. При виде результатов работы колдуна трехпалый не мог не содрогнуться. Однако более сильное впечатление производило лицо Эдуарда. Единственный глаз был широко открыт, а стекленевший, как у мертвеца, взгляд слепо упирался в потолок. Но Ярвин не покидало чувство, что Эдуард смотрит именно на него. «Они пришли, не так ли?» — спросил Хазар, убирая пузырьки и лекарские инструменты обратно в сундук. «Я слышу их шепот». Трехпалый перевел на него полный смятение взгляд. «Что... они...» Хазар указал куда-то в сторону, за пределы юрты. В память Ярви тут же всплыло вздутое окровавленное лицо, явившееся ему из бури. Ноздри вновь наполнил смрад смерти что донес до него ветер. Он снова увидел перед собой горящие призрачным голубым сиянием глаза, бессмысленные и холодные. «Значит, он будет жить», подытожил старик, как-то странно улыбаясь. «Он мозамаль человек, которого нельзя убить». Ярви перевел взгляд на Эдуарда. То, что осталось от него. Вне всяких сомнений, юноша был жив, но теперь Трехпалый впервые увидел в этом Нечто зловещее. Где мои доспехи? Внезапно спросил Эдуард. Голос его порождал мурашки. Это был голос человека, который заглянул за грань и вернулся. Человека, которому была известна какая-то страшная тайна. Единственный глаз его все так же буравил потолок. На языке Ярви крутилось очень много вопросов, но он не знал, как задать их. Он боялся облачить их в слова, вдохнуть в них жизнь. Первый раз за очень долгое время Трёхпалый понял, что чего-то боится. «Я не знаю», — признался Ярви, которому начинало казаться, что всё происходящее вокруг — просто какой-то бредовый сон. «Не думаю, что тебе теперь...» Полубезумный глаз искалеченного юноши наконец удостоил его взглядом Ярви едва не содрогнулся от того, что увидел в тёмной глубине этого ока. Принеси мне мои доспехи.